Глава 59. Барингтон, штат Иллинойс, 27 ноября 1934 года. Оставив Элейн распоряжение передавать информацию о малыше Нельсоне, модели и номерном знаке его машины всем агентам, которые будут звонить в отделение, Сэм поспешил в оружейную комнату. «Так, Тед», — сказал он, — «только что звонил Чарльз. Объясню позже, но нам нужно шевелиться». Возможно, Нельсон направляется по северзападному шоссе в Чикаго. У меня есть описание машины и номерной знак. Возможно, мы сможем его перехватить». «Сэм, ты точно не хочешь подождать, когда подоспеют другие ребята?» – встрепенулся Эд. «Мы с тобой вдвоем против малыша. Это сложная задача. Остальные присоединятся к нам по мере возможности. Чарльз преследует малыша со стороны Лейк-Дженивы. Шевелись, нам нужно спешить. Что у тебя в арсенале?» Открыв шкаф для хранения оружия, Эд показал пустые стойки. На месте оставались лишь Томпсон и ружье Ремингтон. «Все остальное разобрали ребята», — объяснил Эд. «Я только что снарядил барабан для Томпсона». «Хорошо, бери его, а я возьму ружье. По крайней мере, из ружья мне уже доводилось стрелять». Это была краткоствольная модель одиннадцать, полуавтоматический механизм с магазином на четыре патрона. Ружье досталось от Министерства обороны, закупившего партию для окопной войны. Открылись двери лифта, и Сэм, и Эд вошли в кабину. Спустившись в подземный гараж, они поспешили к синему гудзону, машине чикагского отделения под номером 13. Эд плюхнулся за руль, Сэм устроился рядом. Оружие они сунули прикладами под приборную панель, положив стволы на сиденье рядом с Сэмом. Эд завел двигатель, сдал назад и направился к выезду из гаража. Они поднялись по пандусу, ведущему на Адамс-стрит, навстречу серому осеннему небу. «Поезжай на север по потухи Эвеню», сказал Сэм, взглянув на карту, лежащую в бардачке. «Это наш самый быстрый путь на 14-е шоссе. Дальше мы поедем по нему, ища во все глаза сверкающий черный форт с восьмицилиндровым движком». «А что, если мы наткнемся на него?» спросил Эд. «Будем преследовать?» «Просто посмотрим, как малыш хочет разыграть эту партию», сказал Сэм. «Быть может, Томпсон убедит его сдаться». «Кого угодно!» пробормотал Эд, но только не этого типа. «Ты не мог бы ехать быстрее?» спросил Джейпи. «Возможно, нас догоняют. Меньше всего нам нужно, чтобы какой-нибудь сельский легавый остановил нас за превышение скорости», возразил Лес. «Да-да, конечно», пробормотал Джейпи. Пи. Во рту у него пересохло, слюны не осталось, учащенное дыхание вырывалось с трудом. После того, как они покинули Висконсин, местность вокруг изменилась. Сосны уступили место прериям Иллинойса и непримечательным городкам, раскиданным тут и там фермам, окруженным деревьями. Лес оглянулся на сидящую сзади Хелен, соседями которой были Кольт Монитор и Томпсон с барабаном, а также несколько пистолетов и снаряженных магазинов к ним. Милые, как ты там?» «Все в порядке», — ответила Хелен. «Вот видишь, никаких проблем». продолжал Лес. Мы здорово всех опередили. Этот федерал, вероятно, все еще соображает, как ему быть и понятия не имеет, куда мы уехали. Скорее всего, он просто составит донесение и на том остановится. Как я говорил, мы без запинки расправимся с Доргуццо, после чего будем вольны ехать, куда нам заблагорассудится. Следующая остановка Рина. Джейпи, ты можешь привезти туда из Сосолита свою девушку, Салли. Снимем дом вместе. Хелен, Салли тебе понравится. Девчата будут вместе ходить по магазинам, а мы с Джей Пи станем играть в гольф. Перевезем туда наших малышей, все будет просто замечательно. Только вот почему-то никто из них не верил в это. За кристал лейк дорога на какое-то время повернула строго на восток. Вокруг простирались плоские равнины, тут и там утыканные кустарником и небольшими рощицами. Две полосы, разделенные промежутком, безошибочно вели к озеру Мичиган, до которого оставалось еще миль тридцать. Шоссе пустынное, полицейских машин не видно. Лес постоянно смотрел в зеркало заднего обозрения в поисках флотилии автомобилей отдела. Однако из-за горизонта появлялись лишь машины простых обывателей, спешащих по своим делам. Лес постепенно начинал успокаиваться и расслабляться. Он уже был готов поверить себе. Да, они сделают свое дело, и все будет просто замечательно, так как он говорил. Обернувшись, Лес улыбнулся своей жене. «Как дела, дорогая?» Хелен улыбнулась в ответ. «Просто чудесно», — ответила она. «Надеюсь, ни одна из этих жутких штуковин не выстрелит». «Не бойся», — успокоил ее Лес. «Просто не ковыряйся в них из любопытства, а то проделаешь в крышах с полсотни дыр». Шоссе снова сделало поворот, но уже не такой крутой, приняв угол в сорок пять градусов на юго-восток. Через какое-то время мимо промелькнул городок под названием Фокс-Ривер-Гроув, непримечательный ничем, кроме питейного заведения у Луиса, пользовавшегося любовью гангстеров и моста через Фокс-Ривер. «Следующая остановка Барингтон, сказал лес, знавший дорогу, – «и тогда мы уже будем почти на месте». Чарльз мчался по шоссе, поскольку это была его личная машина, а не машина отдела, ему приходилось держать скорость в разрешенных пределах, чтобы не потерять дополнительное время, объясняясь с местной полицией. Пистолет в кобуре под мышкой левой руки тяжело оттягивал плечо, хотя на тот случай, если придется действовать внезапно, Чарльз расстегнул ремешок. Он попал в плотный поток машин, был вынужден пропустить скорую помощь, Застрял на закрытом железнодорожном переезде, и каждая подобная мелочь отодвигала его чуть дальше от того места, где он должен был бы быть в идеале. Стиснув зубы, Чарльз изучал полосу асфальта впереди в поисках блестящего черного восьмицилиндрового «Форда», но тот никак не появлялся. Вернее так, казалось, восьмицилиндровые «Форды» были повсюду, и к каждому приходилось внимательно присматриваться. но все они оказались не модели 1934 года или не слишком блестящими, и каждый раз Чарльз дополнительно терял время. Его гнал вперед образ Сэма, вступившего в бой, и подобная перспектива проедала дыру у него в груди. Чарльз поймал себя на том, что втайне надеется, что у Нельсона хватило ума свернуть северо-западного шоссе, как только он очутился в Иллинойсе, и следовать в Чикаго окольными путями. Он попытался проникнуть в мысли того человека, на которого охотился. Такой вариант казался разумным. Сознавая, что его преследуют сотрудники Министерства юстиции, Нельсон свернет с прямого чистого очевидного шоссе, ведущего в город, или пустится петлять по извилистым проселочным дорогам вдоль северного побережья, или обогнет Чикаго по широкой дуге и въедет в него с противоположной стороны. Возможно также, что из гостиницы Кома он рванул на север и в настоящий момент углубляется в Висконсин. или же снова повернул и едет на запад в Миннесоту. С какой стати ему лететь по прямой в Чикаго, в этом не было никакого смысла. Дороги-затухи оказались свободными, поскольку было еще довольно рано, и к 3.15 дня Сэм и Эд выехали на северо-западное шоссе. Повернув направо, они направились в сторону Висконсина, до которого оставалось еще около 60 миль. Мимо таких маленьких городков, как Парк Ридж, ДеПлейн и Арлингтон Хайтс, последних жилых пригородов Чикаго. Сэм положил руку на стволы мощного оружия, удерживая его, не позволяя ему трястись. Он силился придумать, что сказать, но на ум ничего не приходило. Формально старший по званию, Сэм прекрасно понимал, что Эд Холли пролил кровь маленькой богемии и вместе с Чарльзом стрелял в Диллинджера, убив его. Сэм кратко искосило взгляд, находя удовлетворение в спокойном лице молодого агента, полностью сосредоточенного на управлении машиной. Это не выказывал никаких признаков страха, дыхание у него нисколько не участилось, он не побледнел, не облизывал подозрительно сухие губы. Вот и отлично. Сэм был рад тому, что у него такой надежный напарник, как Эд Холлис, поскольку у самого Сэма, при мысли о том, что лежало впереди, внутри все переворачивалось. Он старался приказать своему сердцу биться медленнее, дыханию быть ровнее, рту наполниться влагой. Однако тело упорно отказывалось слушаться рассудка. «Думай об оружии», — мысленно твердил себе Сэм. «Думай о том, что говорил Чарльз. Сосредоточься на оружии, на стрельбе. Это очистит рассудок от страха, и ты сможешь действовать». Он пытался представить себе, как смотрит поверх плоской ствольной коробки Ремингтона и нажимает на спусковой крючок. Чувствует жесткий толчок приклада в плечо и видит, как персонаж его кошмарных снов отшатывается назад и падает. Однако этот образ быстро исчезал, сменяясь другим. Он нажимает на спусковой крючок, но ничего не происходит. Он трясет, колотит ружье, дергает за рычаг, тщательно стараясь заставить его выстрелить, а тем временем малыш Нельсон, ухмыляясь, подходит все ближе и ближе. «Смотри!» – окликнул его Холис. Выглянув в окно... Сэм действительно увидел сверкающий черный форт на другой полосе, по ту сторону от разделительной полосы. Стиснув ствол ружья, он всмотрелся в номерной знак «Иллинойс 556091». Сэм непроизвольно вздохнул от облегчения. «Близко, но не повезло», — заметил Холис. Сэм промолчал. Он хотел, чтобы это оказался малыш. Он не хотел, чтобы это оказался малыш. Он хотел, чтобы это произошло сейчас. Хотел, чтобы этого вообще никогда не произошло. Он хотел, чтобы это поскорее закончилось. Хотел, чтобы это не начиналось. Сэм рассмеялся. Охота за людьми – это такая дешевая, низкопробная штука, однако сейчас в жизни все происходит как в кино. Главный охотник встречается с добычей, лицом к лицу, оба с оружием в руках. Но такое бывает только в кино. В жизни босс обыкновенно где-то далеко, у себя в кабинете или вообще за тысячу миль в столице. Однако сейчас почему-то вышло так, что босс мчится в машине с ружьем в руках. На подъезде к Барингтону шоссе сделало резкий поворот, и движение застопорилось. Маленький спальный городок вносил свою изрядную лепту в поток машин, и агенты внимательно изучали все, что двигалось навстречу, испытывая разочарование и в то же время облегчение всякий раз, когда очередная проезжающая мимо машина оказывалась не той. За Барингтоном шоссе снова стало свободным, Дорожный знак возвестил о том, что следующим населенным пунктом будет расположенный в шести милях дальше Фокс-Ривергров. Равнина вокруг была покрыта пожухлой травой. Деревья, растеряв к концу осени всю листву, превратились в голые скелеты. Погода стояла хмурая и промозглая. При сорока градусах по Фаренгейту от дыхания запотевали стекла. Впереди показалась одинокая встречная машина. Да, черная. Да, блестящая. Да... «Это они!» – воскликнул Холлист. Сэм успел увидеть три первых цифры номерного знака, прежде чем поворот дороги скрыл остальные – 6, 3, 9. Машины разминулись. Сэм развернулся, чтобы проверить номерной знак и увидел три последние цифры – 5, 7, 8. Со спокойствием, удивившим его самого, он сказал «Так, Эд, разворачивайся через разделительную и давай за ними». И, не задумываясь, взял Томпсон. «Так», – пробормотал лес, глядя в зеркало заднего вида – «За нами едет какой-то тип». Он увидел в зеркало, как большая темная машина подняла облако пыли, пересекая разделительную полосу. Оказавшись в профиле гудзоном, вернувшись на асфальт, машина круто вошла в левый поворот и начала сокращать расстояние. «Это отдел», — сказал Лес. «Они ездят на таких машинах». «Проклятие!» — вырвался Джей Пи. «Интересно, как он вышел на нас», — пробормотал малыш Нельсон. «Лес, мне страшно», — воскликнула Хелен. «Милая, это пустяки», – успокоил он ее. «Мы подпустим федералов поближе, после чего Джей Пи даст очередь из Кольта в капот и выведет из строя двигатель. Они застрянут здесь, не имея возможности связаться со своими. Мы свернем с шоссе, доберемся проселками до Ивинстона и заляжем там. Завтра раздобудем новые колеса и доведем наш план до конца. Все в порядке. Джей Пи готов эту штуковину. А ты, милая, ложись на пол, чтобы тебя случайно не зацепило». Его голос был наполнен фальшивой бравадой. У него на глазах тот, кто сидел за рулем машины отдела, надавил на педаль, и за считанные секунды Гудзон, бывший на достаточном удалении, вдруг оказался в неуютной близости. Сидящий рядом Джейпи перегнулся назад, вытащил кольт-монитор из замешающей спинки сиденья и направил его на заднее стекло, прижимая приклад к плечу, положив руку на спинку сиденья, прильнув взглядом к прицелу. А Хелен тем временем. Сползла на пол. Лес чувствовал, как джейпи ерзает, устраиваясь поудобнее, возится с тяжелой винтовкой, проверяет магазин, передергивает затвор, стараясь занять положение для стрельбы, стоя на коленях на сидении в трясущейся ревущей машине. Неуклюжесть подельника раздражала леса, и он жалел о том, что не посадил за руль Пи. Тогда бы винтовкой занимался он тот, кто стреляет гораздо лучше и от кого в бою больше толка. Ну ты будешь стрелять? Эта машина трясется, та машина трясется, ружье трясется, я сам трясусь, весь мир трясется. Может, ты чуть сбросишь скорость? Если я сброшу скорость, Федерал нас догонит и изрешетит. А мы ничем не сможем ему ответить. Черт возьми, стреляй же, стреляй! Джей Пи выпустил короткую очередь, безумно короткую в замкнутом пространстве салона, наполнившегося запахом горелого пороха и брызгами осколков и мелких обломков, гонимых бешенством давления пороховых газов, а также обжигающими стрельными гильзами, колотящими по внутренней обшивке. Одна раскаленная гильза ударила Леса в голый затылок, и он поморщился от боли. Сквозь галактики трещин и пулевых пробоин в заднем стекле Лес увидел, как Гудзон вильнул влево, уходя с линии огня. «Я в него попал? Он был у меня на мушке!» Он не отстает, пытается зайти сбоку, чтобы оказаться в мертвой зоне. Я давлю на газ, приготовься снова стрелять». Втопив педаль в пол, Лес почувствовал, как маленькая машина рванула вперед, отрываясь на несколько ярдов от машины федералов. Гудзон снова оказался в зоне поражения, и Джей Пи дал еще одну короткую очередь, повторяя драму стрельбы из мощного оружия в тесном пространстве маленького салона. «Черт побери, мне казалось, я продырявлю его насквозь». «Он не отстает. У этого типа машинка». Лес снова надавил на газ, рывком ускоряясь вперед в тот самый момент, как треск Томпсона возвестил о том, что несколько пуль калибра 45 с твердым наконечником устремились к цели. Одна или две из пяти шести пуль поразили форт, сообщая о своем появлении стоном раздираемого металла и дрожью вибраций. Но большая часть очереди ушла в сторону Барингтона. «Целься в лобовое стекло!» – зарал Лес. «Убей этих ублюдков!» Это было так трудно. Автомат двигался, машина двигалась, в воздухе висела пыль. Сэм старался удержать острый клиншек мушки на дрожащем силуэте Форда, в нескольких десятках ярдов впереди, также с ревом несущегося на 75 милях в час. Но это была вселенная тряски, крутых поворотов и подпрыгиваний. Картина окружающего мира смазалась, и Сэм, лишь нажав на спусковой крючок, осознал, что внезапно резкий толчок сбил прицел, Поэтому, когда он закончил стрелять, перед ним была пустота над крышей Форда. «Твою мать!» – воскликнул он, не обращаясь ни к кому конкретно. Автомат был очень тяжелый, и Сэм положил барабан на дверь, стараясь водить стволом в ритме случайных блужданий двух машин в горячем, смазанном мире 75 миль в час. Однако это было невозможно. Он крепко стиснул обе рукоятки, силой прижимая приклад к плечу, не обращая внимания на то, что его спина неестественно выгнулась, бросая вызов законам анатомии, отзываясь понзительной болью. Казалось, машина на какое-то мгновение застыла. Сэм почувствовал это. Форд был совсем близко, под углом 45 градусов. Сэм выпустил три пули и увидел, как две из них оставили волдыри в капоте. Но тут же хрупкое взаимное расположение двух машин разбилось вдребезги в случайных метаниях погони, и Форд снова рванул вперед, так что Сэм уже не смог проследить за ним поворотом дула. Он с ужасом увидел, как стрелок в машине Нельсона рывком поднял винтовку со спинки сиденья, на которой она лежала, чтобы легче было целиться в заднее окно, и прильнул к прицелу. Однако в это самое мгновение Эд резко нажал на тормоз. Гудзон пошел юзом, уходя с линии огня, и в громких безобидных выстрелах Кольта прозвучала бессильная ярость. Гудзон занесло влево, покрышки тщетно пытались найти сцепление, но не находили его, и внезапно машина встала поперек дороги. Отчаянно сражаясь с рулевым колесом, Эд, наконец, совладал с машиной, но к этому времени Форд с гангстерами уже набрал скорость, стремительно увеличивая расстояние. Выкрутив руль, Эд до отказа выжил педаль газа и гудзон ракетой помчался вперед. «Проклятие, теперь они могут оторваться от нас!» – воскликнул Эд. «Давай, давай, мы его нагоним!» – словно со стороны услышал свой крик Сэм. Он упивался великолепным мгновением отсутствия страха. Его кровь горела яростью, все инстинкты. о существовании которых он даже не предполагал, проснулись, требуя сократить разрыв, сблизиться до расстояния выстрела, убить гангстеров. «Они замедляются!» – крикнул Эд. И действительно, по неизвестной причине Форд сбросил скорость, отклоняясь вправо, свернул с дороги на обочину, юзом развернулся на подвернувшуюся, кстати, грунтовую дорогу и остановился там, тяжело подняв облако пыли в ярдах в 50 от северо-западного шоссе. Гудзон с ревом устремился к добыче. Сэм снова навел Томпсон и выпустил длинную очередь, надеясь прошить машину и отправить всех ее пассажиров в морг. Однако он взял слишком высоко. А дальше ствол только задрался еще выше. И Это резко нажал на тормоз, останавливая Гудзон ярдах в пятидесяти от поворота. «Теперь он у нас в руках!» – крикнул Сэм, вываливаясь из машины, чтобы обогнуть ее, укрыться и продолжить стрельбу. «Ублюдок, всадил пулю в двигатель!» – завопил Лес. «Тяги нет, скорость падает!» «Сворачивай!» – заорал Джейпи. Хелен просто вскрикнула. Лес с трудом бросил умирающую машину в крутой правый поворот. Как только колеса покинули асфальт и оказались на проселочной дороге, лобовое стекло покраснело от пыли, которая ураганом ворвалась в открытые окна, покрывая все вокруг удушливой пеленой. И тут же все закончилось. Двигатель, наконец, умер, и машина остановилась. В этот момент мимо пролетела машина федералов, поднимая за собой свой столб потревоженной земли. Один агент выпустил очередь из Томпсона. Стрелял он отвратительно, и ни Лес, ни Джей не успели среагировать. Впрочем, в этом и не было необходимости. Пули беспомощно прошли гораздо выше цели. «Мы завалим этих ребят, захватим их машину, вернемся в Ивинстон, и все будет отлично. Никаких проблем», – распорядился Лес. Хелен, скрючившаяся на полу под задним сиденьем, снова вскрикнула. «Все в порядке», – заверил ее Лес. «Дорогая, выходи из машины и давай деру. В женщину никто стрелять не будет. Мы заберем тебя через несколько минут». Открыв дверь, Хелен выкатилась из машины. «Я тебя люблю, малыш», – крикнула она. «Я тоже тебя люблю, малышка». Пригибаясь, Хелен отбежала в сторону. Лес, выбравшись из машины, схватил с заднего сиденья Томпсон, удерживая его за переднюю рукоятку и поднес к плечу. «Джейпи!» также выскочил из машины с монитором в руках, скользнул к переднему колесу и, выпрямившись, положил тяжелую винтовку на капот. «Постарайся не задеть машину!» – крикнул Лес. «Она нужна нам целая, и с этим надо покончить как можно быстрее». Он вскинул свой Томпсон, прижал к плечу приклад и направил мушку на синий гудзон, застывший в 150 футах. Машина была развернута прямо на юг, в то время как Форд Умер, глядя на запад. Между ними простиралась ничейная полоса, треугольник заросшей травой лужайки, не тронты ни деревьями, ни кустами, просто голое место. Желтовато-бурая трава трепещет на холодном ветру, а вокруг застыли в скрюченных позах голые деревья, словно заняв лучшие места, чтобы наблюдать за предстоящим зрелищем. Прищурившись, лес различил позади Гудзона силуэты двух агентов, которые приготовили оружие, собираясь вступить в главное сражение своей жизни. лес выпустил длинную очередь по задней части гудзона поднимая в воздух новое облако пыли он услышал судорожный лай монитора этот GP выдал краткое приветствие в том же направлении его пыли более быстрые и мощные не просто ударили в землю а взорвали ее взметая к небу большие комки вынуждая высунувшегося было из за капота федерала нырнуть обратно придя в себя агент дал длинную очередь из томпсона пройдясь вдоль борта «Форда», разбивая стекла, вгрызаясь в металл, раздирая и сотрясая кузов. Лес ответил ему, исторгая содержимое магазина, снова целясь в землю сзади от Гудзона, снова наполняя воздух занавесом пыли, вынуждая стрелка с Томми отступить. У него мелькнула мысль «А где второй федерал?» «Пока что он еще никак себя не проявил, никакого движения с другой стороны машины». Лес обогнул форт, охотясь на него, но агент оказался смекалистым и не поддался на такую примитивную уловку, поэтому выпущенная лесом очередь стала лишь еще одним примером заградительного огня. Отъединив пустой магазин, он забрался на заднее сиденье и схватил два снаряженных. И в этот момент очередь прошила дверь насквозь, пуская в салон серое осеннее небо сквозь новый ажурный узор в искореженной стали. Лесу стало не по себе, пули прошли слишком близко. Быстро сменив магазин, он высунулся на мгновение, дав короткую очередь. «Нам нужно их задержать!» – крикнул Сэм, укрываясь за задней частью гудзона. Наведя Томпсон на настоящий в полутора сотнях футов форт, он смотрелся в поисках целей. «Через считанные минуты, а то и секунды, сюда подоспеют наши ребята, полиции штата и даже Чарльз! Нужно лишь задержать их!» «Они слишком далеко для выстрела из ружья!» – крикнул в ответ Эд, сидящий на корточках за колесом с другого конца машины. «Как раз за капотом! Проклятье, мне нужна винтовка!» Я прижал их к земле, крикнул Сэм. Вынырнув из-за машины, он выпустил маленькую дозу свинца и нырнул обратно. Эд схватил пистолет калибра 38 и поднялся над капотом. Хотя расстояние было большим, агент понимал, что его шансы повысятся, если он зафиксирует оружие. Поэтому Эд зажал пистолет обеими руками, положил его на плоский капот, совместил мушку с прорезью прицела, взял чуть выше и трижды выстрелил в пригнувшуюся фигуру позади форда, своими автоматными очередями устроившую. Настоящую преисподнюю. Сразу же после третьего выстрела Эд скользнул вниз, надеясь на то, что хотя бы одна пуля, выпущенная с предельного расстояния, нашла цель, но подозревая, что этого не произошло. Он добрался на корточках до конца машины и, высунувшись из-за решетки радиатора Гудзона, выстрелил с левой руки в фигуру с Томпсоном, снова уберя чуть выше, снова делая все правильно и снова промахиваясь. Проклятие! Выругался Эд, увидев, что отошедший назад затвор застыл в таком положении. Он отпрянул назад, и в это мгновение земля рядом с ним взорвалась фонтанчиками комьев, сунул руку в карман. Эд выхватил магазин с патронами, вставил его в рукоятку пистолета и снова высунулся из-за машины. И увидел малыша, приближающегося прямо к ним. «Сэм, он идет сюда! Стреляй! Стреляй! Стреляй же! Он идет сюда!» Лес выстрелил, но автомат умолк сам собой. Он увидел, что стреляная гильза застряла под углом между затвором и крышкой ствольной коробки. Потянул затвор, но безуспешно. Из патронника вырвалась струйка обжигающего дыма. «Нужно срочно покончить с этим», — подумал Лес. «Каждая секунда, что мы торчим здесь, приближает наш конец. Я должен немедленно разобраться с этим». Поднявшись с земли, он приблизился к Джей сидящему на корточках у другого конца Форда, и протянул ему Томпсон. «Почини эту чертову штуковину, а мне дай большое ружье». Они обменялись оружием. Взяв Томпсон, Джей Пи взглянул на него и сразу же сообразил, что пружина магазина слишком быстро подала очередной патрон. Быстрый ремонт заключался в том, чтобы нажать защёлку и отсоединить неисправный магазин. А тем временем Лес уже протянул новый на 20 патронов. Вставив его, Джей Пи убедился в том, что затвор ходит свободно и передернул его. Лес схватил с заднего сиденья два магазина к монитору, выбросил наполовину пустой и вставил полный. «Сейчас я прикончу этих ублюдков!» – крикнул он. «Прикрой меня, черт побери!» Встав во весь рост, лес зажал приклад под мышкой, правой рукой сокрушая пистолетную рукоятку, левой водя стволом из стороны в сторону и двинулся к гудзону, выпуская короткие очереди. Он шел в тумане ненависти и страха, полностью вложив себя самого в этот безумный поход прямо на стволы федералов, бросая им вызов стрелять. Ему было все равно, пусть стреляют, в его перекошенном сознании осталась только одна цель – убить. Лес шел и шел, чувствуя удары пуль, трех, с силой колотивших грудь, но не пробивших сталь, защищающую от них его тело. Он шел, шел, стрелял, шел, стрелянные гильзы вылетали из отверстия, тяжелые пули поднимали к небу огромные фонтаны земли и клочья травы. Лес почувствовал, как его ноги воспламенились обжигающей болью, но он шел, шел и шел. «Сэм, он идет! Стреляй! Стреляй! Он идет!» Высунувшись из-за машины, Сэм увидел, как убийца неумолимо надвигается на него в низко надвинутой шляпе, раскрасневшейся, сосредоточенно сжимающей в руках автоматическую винтовку. Сэм выстрелил первым. Он навел мушку точно в грудь и дал очередь, сознавая, что три пули угодили ровно туда, куда надо. Идеальные, смертельные попадания в центр масс. Однако бандит, как ни в чем не бывало, шел вперед. нисколько не смущенный смертью, которая только что его выпотрошила. Сэм снова навел автомат на цель, на этот раз крепче прижимаясь к машине для большего упора, вдавив приклад в плечо, напрягая мышцы, глядя сквозь прорезь прицела на треугольник мушки и нажал на спусковой крючок. Однако Томпсон умолк после двух выстрелов. Это еще что за чертовщина. Опустив автомат, Сэм вдруг сообразил, что не имеет понятия, как быть дальше. Ударив кулаком по ствольной коробке, он потянул затвор, И тот отошел назад плавно и гладко. Заглянув в отверстие, открывшееся благодаря этому движению, Сэм увидел там, где должен был быть патрон, лишь пустоту. И с ужасом осознал, что автомат разряжен, а пистолета у него нет. И ему показалось, что его дважды силой легнули в живот. И тотчас же накатилась пелена тумана. Выронив автомат, Сэм попытался удержаться на ногах, но повалился вперед, лицом вниз, чувствуя запах земли и травы Баррингтона. Каким-то образом ему удалось найти силы, чтобы поднять взгляд и увидеть убийцу, стоящего в двадцати шагах от него, но теперь уже повернувшегося к Эду. «Эд! Эд!» – окликнул Сэм не столько голосом, сколько сердцем, ибо больше всего на свете ему хотелось спасти молодого парня, но тут окружающий мир исчез, и он провалился в пустоту. Лес увидел, как служитель закона упал, но не по собственной воле, а подчиняясь внезапному импульсу энергии. За какую-то долю секунды он превратился из живого и здорового человека в безжизненный вес, повинующийся силе притяжения. Упав на землю, федерал дернулся и застыл. Лес знал, что он получил две пули в живот. Подобные раны приводят к необратимым последствиям. От двух пуль калибра тридцать не оправится. Лесу в ноги вцепился еще один рой разгневанных пчел, посылая по всему телу щупальца жгучей боли. Обернувшись, он увидел в нескольких ярдах второго агента, который, только что отбросив разряженное ружье, спешил выхватить пистолет. Однако инстинкты леса навели монитор, инстинкты привели в действие указательный палец и безосознанные мысли, без усилия воли, воплотившегося в движение, винтовка четырежды дернулась меньше, чем за полсекунды, и одна пуля попала агенту в лоб, сбив с головы шляпу и проделав в лице воронку. тот час же заполнившуюся пенящейся кровью. Федерал рухнул, как подкошенный, перекатился и застыл неподвижно. Внезапно наступила полная тишина. Внезапно все было кончено. У Леса горели ноги, анестезия чистого боевого запала внезапно улетучилась, и он почувствовал боль там, где ему достался свинец. Лес ощутил десяток ран, ощутил прилив крови, ощутил болезненные уколы. Казалось, сами кости не могут больше держать вес его тела, жаждая бессильно упасть на землю. Но он обернулся и окликнул «Жейпи», после чего огляделся по сторонам в поисках врагов. Вдалеке были видны люди, прячущиеся за остановившимися машинами и выглядывающие из-за телеграфных столбов. Однако никто не отважился выйти на поле боя. Хромая, лес приблизился к Гудзону, обошел вокруг, забрался внутрь и бросил тяжелую автоматическую винтовку «Кольт» рядом с собой. Двигатель по-прежнему работал, поскольку водитель так стремительно выскочил из машины и бросился в укрытие, что не успел выключить зажигание. Включив передачу, Лес выкрутил рулевое колесо и, нажимая на педали горящими от боли ногами, в считанные секунды подъехал к Форду, практически полностью выпотрошенному во время перестрелки. У машины был такой вид, словно по ней колотила молотилками целая бригада рабочих. Остановившись рядом, Лес вывалился из машины, распахнул заднюю дверь и закатился внутрь. К нему подбежал Джей Пи. «Перезаряди оружие и гони отсюда. Тебе здорово досталось?» «У него было ружье. Он всадил мне дробь в ноги. Боль адская, но кровотечение не сильное. А если б были раздроблены кости, я не смог бы ходить». Джей Пи потребовалось 30 секунд на то, чтобы забросить Томсом в салон, после чего он сел за руль и тронулся. «Ты видел, Хелен?» – простонал сзади Лес. «Нет, я... О, подожди, Господи Иисусе, да вот же она!» Джей Пи остановил машину, и Хелен подбежала к ним, запрыгнув внутрь, воскликнула. «О, Господи, мальчик мой, как ты?» Джей Пи втопил газ. Покрышки скользнули по траве, затем обрели сцепление. Машина выехала на асфальт и понеслась по северо-западному шоссе. «Боже, как же больно!» – причитал Лес. «Все в порядке, мой мальчик!» – успокоила его Хелен.